Он раздвинул тяжелые портьеры и открыл окно. В лицо пахнуло влажной свежестью, мелкие брызги покрыли подоконник. Вдали из черноты ночи сквозь дождь и водяную пыль пробивались редкие, окруженные оранжевым ореолом, огни окраинных улиц Ленинграда. Дверь, удерживаемая тяжелым шкафом, уже трещала под натиском. Крок стоял на подоконнике, переминаясь с ноги на ногу и судорожно вцепившись одной рукой в раму окна. Под ним чернела пропасть в четырнадцать этажей. «Да прыгайте же, черт вас возьми!» Почти задохнувшись от ярости, прорычал Матвей Петрович и, рванув крока за руку, изо всей силы толкнул его во тьму. Со сдавленным криком крок полетел вниз, и сейчас же что-то хлопнуло, как пробка, вылетающая из бутылки с шампанским. Матвей Петрович выглянул из окна, Прислушался, кивнул головой и резко повернулся к дверям. В слабом свете замирающего бумажного костра он заметил, как шкаф, угрожающий, качнулся под напором из передней. Поворошив на бегу бумажную кучку в тазу, Матвей Петрович кинулся к баррикаде. В то же мгновение мощный удар сорвал дверь из петель и опрокинул высокий тяжелый шкаф. Грохот, треск, звон разбитых стекол заполнили комнату. Через сорванные двери по упавшему шкафу вбежали люди. Вспыхнувшие лампы осветили рассыпанные по полу книги и осколки стекла, среди которых неподвижно лежал на полу наполовину придавленный шкафом Матвей Петрович. Кровь из разбитой головы залила его лицо, руки были раскинуты. «Ерофеев и Петров, освободите раненого!» послышалась команда. «Максимов, вызвать медкарету! Коваленко, ко мне! Помогите тушить огонь! Сорвите портьеру!» Молодой командир, со знаками различия лейтенанта государственной безопасности, подбежал к тазу. Выхватив из рук Коваленко портьеру, он набросил ее на горевшие бумаги. «Придержите портьеру, пока совсем не потухнет», обратился он к своему помощнику. «Не прижимайте бумаг, чтоб не испортить залу!» Лейтенант повернулся к раненому, который лежал уже на широком кожаном диване. Ерофеев и Петров смывали кровь с его головы. Через минуту послышался легкий стон. Матвей Петрович открыл глаза, и первое, что он увидел, был молодой командир, склонившийся над ним и пристально всматривавшийся в его лицо. — Здравствуйте, капитан Маэда. Как вы себя чувствуете? Матвей Петрович приподнял голову, быстро оглядел комнату и, закрыв глаза, откинулся на подушку. — Я протестую против этого дикого нападения. Требую немедленно доставить меня в консульство, — проговорил он слабым голосом. — Квартира советского подданного инженера Ивашова, насколько мне известно, не пользуется правами экстерриториальности, — улыбнувшись, ответил лейтенант. Вам следовало открыть двери и назвать себя, капитан. Может быть, мы сумели бы тогда сделать церемонию нашего знакомства менее болезненной. Матвей Петрович ничего не ответил и продолжал неподвижно лежать с закрытыми глазами. «Кажется, потерял сознание», — заметил Ерофеев. «В комнату вошел Максимов. Медкарета через десять минут прибудет, товарищ лейтенант», — доложил он. «Отлично». Они его приведут в чувство. А пока сделайте ему первую перевязку. Потом займитесь обыском в этой комнате. Ерофеев, Петров и Коваленко в остальных. Сергеев останется со мной. Все найденные бумаги сюда на стол. Делать все максимально внимательно и быстро. Он повернулся к углу. Укрытый портьер и таз совершенно перестал дымить. Глаза лейтенанта внезапно остановились на шевелившихся от ветра портьерах другого окна. Он быстро бросился туда. «Сергеев, это вы раскрыли окно?» «Нет, товарищ лейтенант. Оно, вероятно, было и раньше раскрыто». Подбежав к окну, лейтенант резким движением раздвинул портьеры и выглянул наружу. Внизу в плотной черноте не видно было земли. Лейтенант захлопнул окно. «Сергеев, лампу сюда!» Под ярким светом настольной лампы лейтенант через сильную лупу, сантиметр за сантиметром, внимательно изучал подоконник. «Здесь кто-то стоял совсем недавно. Дождь даже не успел смыть следа», — тихо проговорил лейтенант. Перочинным ножом он осторожно снял с подоконника крохотную лепешку, черную и тонкую, не больше десятикопеечной монеты, и переложил ее на ладонь.